Глава пятая. О вкусной и здоровой пище. Дешевая пластмассовая кофеварка шипела и плевалась, выдавая из себя по капле сомнительную бурую жидкость. Я переливала ее из стеклянного кофеварочного чайника себе в чашку, не дожидаясь, пока кофеварка закончит шипеть, и пила кофе как воду большими глотками, не обращая внимания на вкус. Кофе горчил, как и положено, а сахара все равно в доме не было. Такие стратегические продукты, как сахар, соль, масло, молоко, заканчивались в самый неподходящий момент, а покупали их мы с Варечкой крайне неохотно. По принципу, все равно сожрут, так что можно и до послезавтра подождать. Авось кто-то не выдержит без сахара или туалетной бумаги, да и купит их сам. Будет одной проблемы меньше. «Сколько чашек ты уже высосала?» — поинтересовалась сидящая на стиральной машине Варечка. Она уже несколько часов следила за мной с интересом натуралиста. «Не знаю, мне все равно». «Просто интересно, ты как себя чувствуешь?» «Прекрасно. Просто, блин, лучше всех!» — фыркнула я, нервически постукивая по столу. «Ночью что делать собираешься?» «В каком смысле?» — удивилась я. «А что, есть предложение? На панель не пойду, даже чтобы оплатить тебе за постой». Тут Варечка расхохоталась, слезла со стиральной машины и подсела ко мне. «Логика у тебя, девушка, работает великолепно». «Я имела в виду, ты с этого кофе должна теперь по моим подсчетам неделю не спать». «Ну и ладно. Может, просто не будешь показывать никому эту дурацкую трудовую книжку и все?» «Конечно, не буду. Думаешь, есть на свете работодатель, который возьмет к себе пьяницу?» Я размахивала руками действительно гораздо активнее, чем обычно. Все-таки нельзя было злоупотреблять кофеином. «Я люблю пьяниц», — пожала плечами Варечка. «Они поэтичные, смотрят на жизнь философски. Один мой знакомый, очень интеллигентный, кстати, мужик, только легко переходит на мат, но не в этом дело. Он, когда выпьет, всегда звонит всем своим бывшим девушкам и просит их вернуться. Прямо по списку звонит, согласно алфавиту. И тебе звонит. Ну а как же? Я, как ни крути, третья в списке. До меня только А и Б. Но на Б у него только одна девушка, и ей он не звонит. Почему?» «Потому что ее зовут Жаннет. Ну, то есть она сама именует себя Жаннет. Может, она вообще какая-нибудь Фрося, кто знает?» «А почему она тогда на Б?» — удивилась я. «Дай-ка подумать, почему она на Б?» Он, когда еще не переходит на мат, называет ее жрицей свободно конвертируемой любви. В простонародье «бль». «Я поняла, можешь не продолжать», — усмехнулась я. Варечка вздохнула. В общем, после буквы «А» он сразу звонит мне. Говорит, что вместе со мной из его жизни ушла муза, что я снилась ему в прозрачной тунике, скачущая верхом на единороге. Символично. А то! После коньяка он мне читает по памяти Цветаеву. Быть нежной, бешеной и шумной. Варечка томительно вздохнула, потом хмыкнула и продолжила. Ну а если после спирта, то Есенина или Маяковского. Отлично, кстати, читает. И что, ты к нему возвращалась? «Неоднократно. Знаешь, я думаю, в твоем детском возрасте ты сможешь легко начинать карьеру с чистого листа еще раз пять. Выкинь эту трудовую и забудь. Я только не понимаю, как это вообще могло со мной случиться. Надо было не пить этого французского вина. Это все Эндрю виноват. На самом деле все беды всегда от коммунистов. Такие уж они. У них аура такая, революционная». Варечка философствовала, наматывая на палец кончик длинной светло-рыжей пряди волос. «Французы», — согласилась я. «Газетки видела?» Аккуратно поинтересовалась она, вынимая чашку с кофе из моих рук. Видела, я вздохнула, понимая, что контактов с внешним миром все-таки не избежать. Варя хоть и любит меня, как сестра, двоюродная скорее. А жить долго бесплатно не даст. Пока мест она подсовывает мне бесплатные газетки с объявлениями о работе. Но скоро начнет и более серьезные атаки. Так что вариантов у меня было немного. Либо пойти на поклон к отцу, к чему я не была готова категорически, либо найти работу». В общем-то, оба варианта нервировали меня и заставляли искать ближайшую кучу с песком, чтобы засунуть в него голову. Если вдуматься, из чего состояла моя жизнь? 22 с лишним года ничего не делания, заполненного только страхом перед криками и скандалами, состраданием к матери и желанием вынырнуть наружу из гнилого болота и один год условно самостоятельной жизни, в результате которого меня увольняют за пьянство. При одной только мысли о том, что бы сказал обо всем этом отец, меня корежило. Как жить дальше, я понимала с трудом. «Звони по всем объявлениям подряд», — дала мне инструкцию Варечка. «Вечером поговорим». Специалист без опыта работы опять. Я поднялась с насиженного стула и обреченно прошла в коридор. Стопка пестрых газет лежала под зеркалом, принесенной заботливой Варечкиной рукой. Я ее понимаю, она уже неделю глядит на то, как я слоняюсь по квартире, уклоняясь от суровой реальности всеми доступными мне способами. Я стараюсь быть полезной, мою полы, слежу, чтобы наши иностранцы не ходили по дому в обуви. Я вытираю пыль, варю кофе. Последний, правда, сама же и выпиваю. Мне это все не надо. Ты должна жить дальше, а не пугаться дневного света, как вампир, — возмущалась Варечка. Она хотела мне добра. «Менеджеры по продажам forever», — бросила я, скрываясь в своей комнате с радиотелефоном в руках. Этот обзвон работодательных газет не был для меня первым. Я прекрасно знала, что меня ждет. Курьеры, продавцы, страховые агенты. Вот, наверное, 90% нашего потенциального рынка труда. Год назад мне потребовалось недели три, чтобы найти место с нормальной гарантированной зарплатой. Пусть с маленькой, но верной. И даже за эту зарплату требовали где знания английского языка, где пресловутого опыта. Тогда, год назад, мне повезло, что наша фирма, теперь уже, правда, не моя, открывала новые колл-центры и одномоментно набирала кучу сотрудников. А то при моем одном только русском до отсутствия опыта пролетела бы я мимо. Ситуация за истекший период изменилась не сильно. Я провела пару часов, копаясь в ворохе газетных страниц, и только лишний раз убедилась, что все зазывают и ищут только тех, кто готов работать на процент. Историков, пусть даже и из МГУ, никто не искал в принципе. Черти что!» — злилась я, даже не зная, записываться ли мне на собеседование по вакансии «Работа с клиентской базой», «Продажа окон из ПВХ». Из всей газеты мне удалось нарыть буквально парочку более-менее приличных вакансий администраторов, и все. Оставался только один раздел, который до сегодня я обходила стороной. Я просто перелистывала эту страницу и делала вид, что этого раздела не существует. «Почему? И чем мне так досадили секретари?» Ведь, по сути, я вполне могла бы подойти на эту работу. Внешность у меня презентабельная, если не надевать кеды и джинсы. Навыки работы с оргтехникой имею, кофе тоже сварю. И зарплату можно найти повыше. Будет оставаться даже на отпуск где-нибудь в Турции. Однако даже сейчас я медлила, стараясь придумать, как бы туда не позвонить. А перед глазами стоял мой отец в дорогом костюме, пьяный, с красным лицом. «Что ты можешь? Работать! Не смеши! Кем ты можешь работать? Пойдешь в секретутки? До да тебя стоит тощи с твоей тощи задницей и не возьмут! А что, никакой другой работы, думаешь, нет? У баб только одна работа!» — хохотнул он, исчерпывающе пояснил, какая именно, и добавил, что уважающая себя баба этим занимается с мужем, а секретарша еще должна и кофе варить. Еще одна милая деталь нашего душевного общения — обмена опытом поколений. От одной мысли, что я, как он и говорил, буду искать работу секретаря, меня выворачивало. Однако, кажется, у меня не осталось вариантов. Выбор был невелик. Бегать по городу, продавая страховки, или набрать номер и записаться на собеседование. Секретари так секретари. Может быть, у меня еще будет босс-женщина. Или вообще я могу устроиться секретарем целого офиса, варить кофе всем и между телефонами. С моим опытом телефонной работы это было вполне реально. Ах, я совсем забыла. Про опыт работы надо забыть. Я новичок, начинающая и все такое. Как у тебя дела?» Сунула нос ко мне Варечка. «Смеешься?» — огорчилась я. «Буду секретарем». «А есть хочешь?» «А что?» «Вот пельмени, то есть равиоли». Варя тряхнула килограммовым пакетом, который держала в руках. «Интересно, когда она успела сходить в магазин, пока я тут утопала в поисках вакансий менеджеров и специалистов по продажам?» «Буду! Тогда иди, и мне тоже свари!» Она рассмеялась, кинула мне пакет и захлопнула дверь. Старая шутка, но в моем теперешнем состоянии я ловилась на любой крючок. И на мотыля, и на мякиш, и даже на кукиш. Я встала у плиты с газетой в одной руке и пачкой пельменей в другой. Это было важно, не класть пельмени ни на стол, ни особенно в холодильник. Сейчас в доме помимо нас находилась еще парочка итальянцев, и они имели и возможность, и мотив для кражи пельменей. Не кражи, конечно, употребление во внеочередном порядке. Кто успел, тот и съел. Я ждала, пока в кастрюле закипит вода, и читала ненавистный раздел. Вакансий секретаря было много. При обзвоне, конечно, многие отпадали, были уже заняты, оборачивались теми же самыми менеджерами по продажам, а кое-где мне задавали вопрос о моем росте и цвете глаз. Тут я просто клала трубку. Но в целом перспективы трудоустройства были, даже несмотря на мое фиктивное отсутствие опыта. Я уже была звана на парочку собеседований, когда закипела вода. «Ай!» — крикнула я в трубку, не сообразив, что кидать пачку пельменей в кипящую воду просто так, без обеспечения мер безопасности, может и должно кончиться потоком обжигающих брызг. «Извините». Недовольно пробурчал из трубки глубокий мужской бас. «Очередной работодатель. Я даже не могла вспомнить, что это за фирма и чем занимается. Главное, они ищут секретаря, и зарплату предлагают на десять тысяч больше, чем в среднем по больнице». «Простите, у меня тут ЧП», пробормотала я изо всех сил, стараясь не заорать от боли. «Да уж, опыта практической жизни у меня кот наплакал. Даже пельмени не могу нормально сварить. Надо же было так разбрызгать на себя кипяток. Интересно, останутся ли ожоги на руках?» «ЧП?» «Вы куда звоните?» «По поводу работы», — промямлила я, прикусив от боли костяшки пальцев. «Я бы вообще повесила трубку, потому что объясняться в такой ситуации не очень-то удобно, однако вакансия, по которой я дозвонилась как раз в тот момент, когда обрушила пельменный поток в бурлящие воды кастрюли, была, несомненно, интересной. Зарплатой, конечно. Образование. Коротко бросил кадровик или кто он там был. МГУ. Также коротко бросила я, на всякий случай не конкретизируя. «Печатаете быстро? Как ветер!» В такт ему отрапортовала я, краем глаза следя за пельменями. «А что, печатаю я неплохо. Уже не двумя, а четырьмя почти пальцами. А ветер, он тоже, знаете ли, бывает разным. «Курите?» «Нет», — ответила я, хотя и курила. «Соврала. Хотя ради хорошего места я могу и бросить, по крайней мере, на рабочие часы. В общем, решу проблему. Опыт есть?» «Тут вот я... Вы понимаете, — мямлила я. Я работала, но неофициально, не могу подтвердить, но я все умею, что нужно». «Ладно», — досадливо отмахнулся он. «Вряд ли он вообще меня слушал. Кажется, он там тоже был занят чем-то непонятным. К командировкам готовы?» к «Командировкам?» — искренне удивилась я. «Какие могут быть командировки у секретаря? От кофейного аппарата до копира? А, впрочем, что меня держит?» «Конечно, готово», — лепила я Горбатова. «Для нас ведь что главное? Попасть на собеседование, да? А там прорвемся как-нибудь. И к ненормированному рабочему дню, и к переработке, и к работе по выходным ко всему готово». «Много подробностей», — недовольно пробурчал Бас. «Извините», — растерялась я. «Среда в три. Адрес есть на сайте». Бросил Бас, и в трубке тут же раздались короткие гудки. Тут и пельмени закипели, пена начала литься на плиту. Я бросилась ее вытирать и обожглась еще раз. Вот говорят, что женщины могут делать много дел сразу, но ко мне это не относилось. Я могла с трудом заниматься одним делом, и даже его вполне могла завалить. «Ба, мадам, да ты облила всю плиту», — возмутилась, вернувшаяся на кухню Варечка. «Бери выше, я и сама вся облилась», — гордо добавила я. «Боже мой, как все запущено! Воспитываешь тебя, воспитываешь, никакого толку! Подержи сметану!» Она всплеснула руками и принялась забрасывать плиту бумажными салфетками. Я стянула джемпер с мокрыми рукавами, села на стул и вдруг начала смеяться. Варя обернулась и посмотрела на меня с недоумением. «Ржешь? Ржу!» — кивнула я. «Ну-ну!» — она попыталась нахмуриться, но тоже вдруг посмотрела на меня и прыснула. «По какому поводу?» «Я забыла, по какому именно объявлению звонила сейчас. И как я буду их адрес сайта брать?» — пожала плечами я. «А ты чего ржёшь?» «Ну и глупый у тебя вид!» — пробормотала она сквозь смех. «В майке этой на твоих костях. Жертва анорексии. Белоснежка. Иди неси тарелки, горе и моё!» «Варь, а я врать умею!» — гордо добавила я. «Как я ему! Про опыт! Про не курю! Я думала, не умею, а оказывается, могу!» Поживешь со мной — научишься плохому. Давай, садись!» Варя выловила разварившиеся пельмени из воды и разложила их по тарелкам. В моей прошлой жизни я бы к такой пище богов даже и не прикоснулась. Я не любила глазированных перепелов, с прохладцей относилась к устрицам и омарам, они казались мне какими-то мутантами, и воротила нос от элитных французских сыров. Пельмени оказались вкусными, сметана тоже. На следующий день я начала ходить по собеседованиям. Унылые очереди в кадровые отделы. Фирма по реализации замороженной рыбы забраковала меня из-за отсутствия опыта, хотя им по телефону я говорила, что не работала раньше. Компания, производящая бытовые химикаты для травли крысы насекомых, продержала меня в коридорах сорок минут, а потом выяснилось, что вакансия уже снята. В двух агентствах недвижимости сказали, что секретарей им вообще не надо, в гробу они их видали, и активно стали склонять меня к риэлторской деятельности за высокий процент. А когда я отказалась, предали анафеме. Оставалась надежда на тот пельменный звонок. Я все-таки вспомнила, что это было за объявление, и нашла адрес компании. Оказалось, это какая-то юридическая фирма со сложным названием, складывающимся из нескольких фамилий. Я, конечно, сильно губу не раскатывала, особенно после всего этого бесполезного хождения по мукам, но кто знает. Я бежала в припрыжку по бронным, боясь опоздать. Ирония судьбы. Именно в этот момент мне позвонила мама. «Никуля, здравствуй!» Ее знакомый голос, усталый и безжизненный, как всегда, заставил меня остолбенеть. Я не слышала ее уже несколько месяцев. Я несколько раз меняла все явки и пароли, включая телефон, чтобы больше не бояться и ничего не объяснять. Такая уж у меня семья. Стоит только появиться на горизонте, сразу найдется, чего бояться и что объяснять. — Мама, откуда у тебя этот номер? — испуганно пробормотала я и только потом спросила, заволновавшись, что-то случилось. — А? Нет-нет, — рассеянно прошелестела мама. От этой своей сладкой жизни она давно уже отучилась говорить громким голосом. В присутствии отца она старалась быть ниже травы, тише воды. Потом это стало ее второй натурой. Жизнь в тени ядерной боеголовки давала о себе знать. И все же, кто меня сдал? Я же почти ни с кем не общаюсь, боясь, как самого страшного, что отец вычислит мой адрес на патриарших. Правда, я регулярно отписывалась через интернет одной своей бывшей одноклассницы, живущей в том же доме, что и родители, на Мичуринском. Я информировала всех родных, что я жива, здорова, не кашляю и не сопливлю, чтобы, так сказать, не дать повода получить инфаркт и прочие последствия плохого поведения блудных детей. Я держала их в курсе, но на расстоянии. Кто же это расстояние так неожиданно сократил? «Мам, я спешу очень. Если все в порядке, то поцелуй от меня бабулю, ладно? Я побегу?» «Может быть, ты к нам приедешь как-нибудь?» Мама проигнорировала мои слова, продолжая светскую беседу. «Мы же скучаем. Деточка, разве так сложно навестить нас?» «Я... я не знаю. Мам, а что у вас там вообще? Как там все?» Понятно было, о ком я спрашиваю. «Как я могу их навестить, если после этого я могу уже оттуда и не выбраться?» За последний год я несколько раз чудом избегала возвращения в лоно семьи. Пару раз меня сдавали по пуле подружки, подкидывая проблем. Один раз я отчетливо почувствовала слежку за собой. Я вышла с работы и прямо-таки спиным мозгом ощутила, что за мной кто-то наблюдает. Я испугалась, запаниковала, пошла в другую сторону, и хоть была зима, кружила по городу, пока не стемнело окончательно. Я боялась привести хвост к патриаршим, хотя не факт, что хвост вообще был. Никаких последствий, никаких изменений в моей жизни не последовало, так что, скорее всего, это была паранойя. Варечка постоянно говорит, что я невротичка. Это и не удивительно в моей-то ситуации. «У нас все очень хорошо», — совсем уж фальшивым парадным тоном заявила мама. Я подавила в себе желание назначить встречу на нейтральной территории с маскировкой и кодовыми словами. «А как отец?» — я все-таки заставила себя это произнести. Мне нужна была информация, пусть бы даже она читалась между строк, а не следовало бы из них напрямую. Даже по интонации можно узнать достаточно много. Например, он ли ее послал ко мне? Он ли достал каким-то способом мой новый номер? «Отец?» «Ну, здоров. Работает много. Похудел чуть-чуть. Мне кажется, ты уже могла бы с ним помириться». Голос был ровный. «Скажи, откуда у тебя этот номер?» Я еще раз повторила свой вопрос. Я его никому вообще не давала. «Никуль, я знаю, что ты ищешь работу». «Что?» — ахнула я. «Отец хочет, чтобы ты перестала, чтобы ты вернулась. Он хочет тебе только добра. Ну, зачем тебе это? Разве не наигралась? «Откуда ты все это знаешь?» Совершенно потерялась я. «Про работу». Мать помолчала, подбирая слова, наверное. Я стояла посреди улицы как столб и совершенно забыла, куда я вообще до этого шла. Наконец, мать кашлянула и медленно продолжила: "Нам пришло это уведомление. Ты должна получить какой-то листок согласований. У тебя проблемы, не куш. Мы звонили в этот твой колл-центр. Ты уволилась? Господи, я вообще не понимаю, как ты могла там работать. Ты ходила в офис?" "Да, ходила", с вызовом бросила я. Мама только вздохнула, она решительно не могла меня понять. В семье не без урода. «И что теперь? Тебе нужны деньги? Хочешь, я тебе передам сколько-то? Правда, отец очень зол на тебя, но он тоже человек. Он сказал, что может устроить тебя на хорошее место в Лукойле, раз уж ты так хочешь ходить на службу». «Да уж, тоже человек», — горько улыбнулась я. Все более-менее прояснилось. Значит, этот Мудвин, чтобы его закатало в асфальт, выслал какую-то бумажку по месту моей прописки. Дальше, как я понимаю, все было делом техники. Хорошо, что я никогда не оставляла на работе Варечкиного адреса. Я лихорадочно просчитывала ходы. От телефона надо срочно избавиться и купить другой. То есть не телефон, а сим-карту. Все равно. «Ника, когда ты уже повзрослеешь? Зачем тебе это все нужно? Скажи, разве ты плохо жила?» «Мам, а разве ты хорошо живешь?» Вернула я ей этот неудобный вопрос. Честно говоря, весь последний год я могла бы смело сказать, что я действительно живу очень хорошо. А мама промолчала и еще разок вздохнула. Она вообще была мастер по вздохам. У нее их было, как дождей в Англии. Миллион видов. Потом она сменила тему. «Тебе звонила Элечка Петровская. Спрашивала, куда ты едешь этим летом?» «Хочешь, я устрою, чтобы ты полетела в Германию вместе с ней?» «Мам, мне пора. Правда, очень спешу. Передай бабушке, что у меня все хорошо, ладно?» «Ника, Ника, это все равно ненадолго. Что ты вообще хочешь доказать?» В мамином голосе послышались истерические нотки. «Мам, я хочу успеть навстречу. Поверь, у меня действительно все хорошо», ответила я и нажала отбой. «Если бы я сама в это верила. Так, куда это я собиралась идти?» Встреча, встреча, черт! Я посмотрела на часы и поняла, что на то самое перспективное собеседование я уже практически опоздала. До офиса, в котором меня, хочется верить, ожидали, было еще бежать и бежать, а часы показывали без пяти три. Я рванула по мостовой, мимо старых цыковских домов, изуродованных обилием кондиционеров. Я свернула на бульвар, на ходу вынимая из аппарата сим-карту. Кто его знает, как быстро отец вычислит меня по номеру. Говорят, сейчас кругом какие-то пеленгаторы, анализаторы и еще бог весь что. Может быть, он меня уже вычислил? Но лучше уж не рисковать. Береженого бог бережет. «Куда вы несетесь?» возмущенно закричала мне вслед какая-то гражданка, которую я нечаянно толкнула. Я уже упоминала, что у меня не очень-то получается делать два дела одновременно. Бежать и выбрасывать сим-карты — это же тоже два дела. «Простите!» — крикнула я в ответ. Но, думаю, она меня не услышала. Через семь минут я, задыхаясь от быстрого бега, встала перед нужным мне зданием неподалеку от Никитского бульвара. «Что и говорить, адрес подходил мне идеально. Близко? Можно ходить пешком?» «Интересно, и где тут это юрбюро?» — глубоко задумалась я. Особнячок был совсем новенький, видимо, после реконструкции. И оба его подъезда пестрели вывесками, большую часть из которых я даже не могла прочесть. Время, назначенное мне для встречи, наступило и прошло, а я все еще в растерянности вчитывалась в золотистые вывески. «О, вот оно!» — обрадовалась я. Нужная мне вывеска располагалась сбоку от тяжелых коричневых дверей на бежевой стене старинного особнячка. Юридическая фирма «Холодов и Мазурин» располагалась на втором этаже в офисе с романтическим номером 13А.